Нет ничего удивительнее в жизни, чем время. Не думаю, чтобы у современных людей его было достаточно. В детстве и юности мне страшно повезло именно потому, что у меня было так много времени. Просыпаешься утром и даже прежде чем открыть глаза, радостно предвкушаешь: интересно, что я сегодня буду делать? Ты можешь решать, Вот он перед тобой, выбор, и если хочешь, можешь распланировать день. Это не означает, что не существует обязанности которые нужно выполнить. Конечно же, они есть. Определенная домашняя работа, то почистить серебряные рамки для фотографий, то заштопать чулки, а то и выучить главу из великих исторических событий. А завтра пойти в город и оплатить все счета в магазинах, написать письма, поиграть гаммы и упражнения, повышивать. Но все эти занятия зависели от моего выбора, от моего желания. Я могла планировать день и могла сказать, пожалуй, оставлю чулки на потом, с утра пойду в город, а вернусь по другой дороге и посмотрю, зацвела ли уже яблоня. Просыпаясь, «Я всегда испытывала самое естественное для всех нас чувство, радость жизни, может быть, неосознанную. Вы живете и открываете глаза, и наступает новый день, каждый следующий шаг в вашем путешествии в неизведанное. В этом увлекательном путешествии и есть ваша жизнь. И дух захватывает. Не обязательно от того, что это вообще жизнь» но от того, что это ваша жизнь, одно из величайших таинств существования, наслаждение преподнесенным вам даром жизни. Вовсе не всякий день сулит наслаждение после сладостного чувства, испытанного от «какой прекрасный новый день, какое счастье!» Вы вспоминаете, что в 10.30 назначены на прием к зубному врачу, и это отнюдь не радует. Но первоначальное чувство радости уже испытано, и оно дает вам заряд на весь день. Конечно, многое зависит от характера, веселый он или мрачный. Думаю, что с этим ничего не поделаешь. Уж каков человек есть, таков он и есть. Счастливый и веселый до той поры, пока что-нибудь не огорчит его. Или мрачный и грустный, пока что-нибудь не развеет его тоску. Само собой, разумеется, Счастливые люди могут стать несчастными, а мрачные — получать массу удовольствий. Но если бы я могла сделать подарок новорожденному, я выбрала бы только одно — хороший характер. Существует странное, на мой взгляд, мнение, что работа — это большая заслуга. Почему? Когда-то человек шел на охоту для того, чтобы прокормиться и выжить. Потом он корпел над сбором урожая и сеял и пахал по тем же причинам. Теперь он встает ни свет ни заря, вскакивает в свой восьмичасовой поезд и весь день сидит в конторе, все по той же причине, чтобы прокормить себя, иметь крышу над головой и, если повезет, жить с комфортом и развлекаться. Суровая экономическая необходимость, да, но заслуга... Старая поговорка гласит «Дурная голова ногам покоя не дает». Но в то же время маленький Джордж Стефенсен наслаждался праздностью, наблюдая за прыгающей крышкой чайника, который кипятила его мама.